Глава одиннадцатая. Не успеваю я хоть что-то сказать, как Лацис с размаху бьет заводной рукояткой от генератора по телефонному аппарату. Хрязь! И осколки и Ибонита разлетаются во все стороны. Ты что? Он растерянно оглядывается по сторонам. Его сильные руки дрожат мелкой дрожью. Я, это, испугался я, командир? Как-то неожиданно все вышло. Вот и... Ребята переминаются с ноги на ногу. Они тоже сильно озадачены. Да и мне немного не по себе, честно говоря. Пришел лесник и послал нас всех. А что? Может быть, на том конце провода как раз лесник и сидит, за складом этим приглядывает. И ему наши здешние художества могут сильно не понравиться. Присаживаясь на корточке, рассматриваю осколки телефонного аппарата. Да, этот вертолет не полетит. Осмотрите склад. Может быть, тут есть еще один телефон. Поиски результата не принесли. Телефонов тут больше не было. Ладно, черт с ним, давайте-ка делом займемся. Насколько я помню, сегодня второй день поисков. То есть завтра к нам может прибыть подкрепление. Придут они пешим ходом или их тоже подвезут. Если командование и в этот раз выделит автомобиль, то у нас есть чем его загрузить. До наступления темноты таскаем к дороге ящики с тушенкой и консервами. Вскрыв бочку, вытаскиваем оттуда мешки с мукой и тоже уволакиваем это туда же. Ходим через нижнюю грузовую дверь под дно оврага. Там удалось найти удобный выход наверх. Часа через три командую отбой, и мы все валимся на землю. Снова хочется есть. После перекуса выставляю у дороги пост. Заодно и за добром присмотрит. И гоню всех к складу. Задраиваем двери, сажаю у амбразуры Асановича и проваливаюсь в глубокий сон. Разбудили меня уже под утро, как и приказывал. Наскоро умываюсь водой из фляги и топаю к дороге. Сыро, холодно и промозгло. Если бы не трофейный комбез, зубы уже выстукивали бы плясовую. Чаю бы горячего. Некогда. Меняю на пасту шифрена, тот прямо-таки дрожит. Замерз? Есть малость. Там во второй штольне связка ватников лежит. Выбери себе по росту, а то долго эдак не проходишь. Шинель, как я вижу, тебя не очень-то согревает. Это от того, что я не двигаюсь. Пострить нельзя. За это тебе плюс. Жирный и основательный. А сейчас дуй на склад. Поднимай спящих. Пусть еду готовить начинают. Если наши через пару часов не приедут, отправим в лагерь связного. А лучше двух. Шифрин уходит в лес. присаживаясь под куст и прислушиваюсь к лесу. Тихо. Только ранние птицы время от времени подают голос. Над дорогой поднимается туман. Дальнего леса почти не видно. Клочья тумана закрывают его от меня. В нем причудливо искажаются звуки. Сразу и не понять, что же такого я услышал. Примерно через час слышу какие-то посторонние звуки. Ляск, рокотание, мотор. Похоже. Перебираюсь поближе к дороге. Видимость значительно улучшилась, и теперь она просматривается метров на триста в обе стороны. Проходит еще минута, и из-за поворота показывается грузовик. Наш? Да черт его разберет, все они на один лад. Грузовик проскакивает мимо и, проехав еще метров сто, тормозит. Из кузова выбираются бойцы в нашей форме. «Так, а вот этого я видел. Точно, наши приехали». Видать, совсем хреново со жратвой, если капитан сюда сразу десяток бойцов направил. Очень ему надо этот склад отыскать. Хлопает дверь кабины, и на дорогу вылезает Нефедов. Он хмур явно тоже хочет спать. Ладно, сейчас мы твою угрюмость -то развеем. Товарищ лейтенант, приподнимаюсь я над краем кювета. Защелкали затворы, и бойцы бросились в рассыпную. Нефедов тоже сиганул за поваленное дерево. Это я, товарищ лейтенант, Котов. Он выбирается на дорогу, пряча пистолет в кобуру. — Здравия желаю, товарищ лейтенант. — Здравствуйте, Котов. — Как успехи? — спрашивает он усталым голосом. — А вот сюда пройдите, покажу вам кое-что. Через пару минут он оцепенело стоит у приличной груды ящиков и зачем-то пытается их сосчитать. — Да бросьте вы это дело, товарищ лейтенант. Я и так вам все скажу. Тут тридцать ящиков с тушенкой, по 36 банок в каждом. Десять ящиков с рыбными консервами. Еще десяток ящиков с какими-то другими. Я так и не понял, что в них запихано. Муки шесть мешков. Ну и по мелочи еще кое-что собрали. Откуда это? Присев на ящик, спрашивает Нефедов. Сняв фуражку, он вытирает в раз вспотевший лоб рукавом. Склад. Нашли? Да, здоровый он чертяка. Всю нашу часть кормить можно полгода, а то и больше. И что там, кроме этого? Честно говоря, даже еще и не все осмотрели, товарищ лейтенант. Вы распорядитесь, пускай бойцы погрузку начинают, да в лагерь добро везут. А я вас провожу. Посмотрите сами. Радиограмма. Садовнику. Противник готовит группу для выброски в район Неболчи. Целью группы является установление связи с остатками разбитых частей, которые предположительно скрываются в лесах возле какого-то монастыря. Предполагаемое время вылета группы — два часа ночи завтра. Пилигрим. Мои надежды на отдых не оправдались. Стоило только загрузить ящики в машину, как грузовик тут же стартанул в обратном направлении. В кузов залезло только двое бойцов. Не в качестве грузчиков, а для охраны на пути в лагерь. Наскоро перекусив, мы все вместе принялись таскать наверх продовольствие. Выкатили к дороге бочку с бензином на случай появления второго грузовика. Мало ли как все пойдет, а того бензина, что я приволок на броне танка, надолго не хватит. Перспективы же таскать весь этот груз вручную никого не радовала. За час успели поднять наверх столько продовольствия, что голод нашему отряду уже точно не грозил. После этого занялись оружием. Выкатили пушку и выволокли десяток ящиков со снарядами. Подняли к дороге полтора десятка ручных пулеметов. Наши труды были прерваны появлением машин. Я оказался прав. Пришли оба имевшихся в наличии грузовика. К одному тут же подцепили пушку и стали грузить снаряды. Вторую машину продолжили затаривать продовольствием. На грузовиках прибыли еще два десятка бойцов, которые немедленно начали обустраивать вокруг склада оборонительные позиции. Отогнав их подальше от собственного склада, лезу в штольни. «Где-то там я видел мины». «Точно. Невысокий штабель ящиков стоит у дальней стены». Беру в помощь Демина и троих бойцов посообразительней и начинаем засеивать противопехотками подступы к оврагу. Кстати говоря, надо будет тут еще и прежние сюрпризы на место присобачить. Их явно не лопух ставил. Лучше их тут и не поставишь нигде. До наступления темноты грузовики успевают сделать еще по три рейса. Дальше уже стрёмно. И так уже раскатывать на них в немецком тылу, пусть даже и в лесу, наглость несусветная». Хорошо еще, что фрицы дорогу не патрулируют. Последним рейсом отбываем в лагерь. Нефедов остается на складе. Он теперь комендант этого объекта. Под его началом почти сорок человек. Орудия и три миномета. ты да еще и пулеметов в цепь подали почти десяток. С наскока их теперь не взять. А нам приказано возвращаться. Свою задачу мы выполнили. Напоследок, пошуровав на складе, вооружаю всех своих бойцов еще и пистолетами. Набираем гранат, благо тут их достаточно. Уже перед самым уходом вспоминаю, как дрожал поутру шифрин и прихватываю еще несколько теплых меховых жилетов. Теперь мерзнуть до постах ребята не будут. Подпрыгивая на ящиках, вглядываемся в темноту. Хоть и лес, но ведь как-то же погибали наши группы, которые выходили из лагеря раньше. Не надо думать, что немец так уж и боится леса. Есть у них грамотные спецы, они в лесу ничуть не хуже меня себя чувствуют. На подъезде к лагерю нас окликают. Водитель останавливает машину и, приоткрыв дверь, спрыгивает на дорогу. В кустах секрет. Я помню его раньше, и мне приятно видеть, что бойцы уже обзавелись ручником, да и выглядят повеселее. Небось покормить всех успели, то-то они и оживились. Обмен паролями, и машина двигается дальше. Второй грузовик идет следом. Вот и конечная точка. К машинам кидаются бойцы, и, подсвечивая себе фонариками, наша доброта, в темпе начинает освобождать кузова от содержимого. Надо полагать, грузовики не станут на ночь отгонять куда-то в лес, а оставят здесь, чтобы с рассветом возобновить поездки. Разумно. Я и сам поступил бы так же. Котов? Оборачиваюсь. Невысокий сержант стоит рядом с нами. В свете фонарика видны его знаки различия. Я, товарищ сержант, отправляйте своих бойцов отдыхать. А вас ждет капитан. Есть. Оборачиваясь к своей команде и в двух словах разъясняю им обстановку на кухню, перекус и на бок. Утром сызнова бегать начнем, ежели командование еще чего-нибудь не придумает. К командирской землянке меня дожидался не только капитан. Невозмутимый хворостинин сидел сбоку и сосредоточенно чинил карандаш. Товарищ капитан, боец Котов явился по вашему приказанию. Вольно, Котов. Ну, честно тебе скажу, не ожидал. Ты не первый уже, кто в тех краях ходит. Да вот только у прочих все как-то боком вылезало. А тут два дня и нате вам. Дело прошлое, но скажу тебе, что продовольствие у нас оставалось всего на трое суток. Вот и думай теперь. Да, чешу рукой в затылке. Надо же, я и не знал, что все так плохо-то. Уж не весело, можешь мне поверить. Но теперь-то мы на ноги встанем. «Давай рассказывай, что там у вас было, да как?» Рассказываю подробно, не торопясь. В процессе этого нам принесли чаю и даже поесть кое-что организовали. В основном для меня. Кондратьев и особист есть не стали, хотя на чай налегали основательно. «Так», — подвел итог моим рассказам капитан, «Значит, склад был заминирован. Кто-то за ним смотрел. И сейчас смотрит». Помните, товарищ капитан, я про телефон говорил. Он же работал. И кто-то на другом его конце сидит. Так что с моей колокольни глядя, должен он туда в скорости и пожаловать. Капитан смотрит на Хворостинина. Так тоже может быть, Котов, кивает головой особист. Оттого и охрана вокруг склада стоит. Мало ли, вдруг туда еще один вход есть. Ну, не знаю, товарищ старший лейтенант. Может быть, конечно. Мы ж там не все еще осмотреть успели. Так, по верхам прошлись. Особист хмыкает. Я уж вижу, бойцов приодели, вооружили. Так все равно ж всего нам не унести. А так еще ходить долго предстоит. Когда теперь подобная возможность будет? У нашего-то старшины зимой снега не в раз получить выйдет. На то он и старшина, веско возражает особист. Вы мне вот что скажите, Котов. Склад этот, по-вашему, для чего тут заложен? То есть? То и есть. Этот склад на чьи нужды закладывался? Для армии? Или еще для кого? Не знаю, товарищ старший лейтенант, про кого вы там думаете, но склад точно армейский. Почему? Лезу в мешок, кстати, тоже новый, на складе позаимствованный, и вынимаю оттуда банку. Вот. Командир удивленно на нее смотрят. Что это? Наконец спрашивает меня особист. Вакса, сапоги чистить. И что? Много у нас тут народу с начищенными сапогами ходит? Да немного совсем, да и те в основном травой обходятся. Вот именно. Не до красоты им сейчас. Да и кто во вражеском тылу будет в блестючих сапогах расхаживать? А когда часть в обороне стоит, тогда и на это смотрят уже повнимательнее. Надо же, удивляется капитан. Глаза стыд ты, Котов. Я бы и то не сразу на это внимание обратил. Ишь ты, вакса. «Разумно», — кивает головой Хворостенин, — «не лишено логики, действительно, диверсантам Вакса ни к чему, да и пушки им не нужны. А вы, Котов, действительно умеете замечать подобные мелочи? Они оба переглядываются, словно продолжая какой-то мне неизвестный спор».